Впрочем, Луис уже обрел некоторую сноровку. Дорога была прямой и не очень ухабистой, без какого-либо движения. Время от времени встречались песчаные наносы, но Вилавир Джилин велела ему не притормаживать перед ними. «Можете рассказать о летающем городе?» — спросил Луис. «Я никогда не была там. Его используют дети строителей городов». Они больше не строят и не управляют, но мы привыкли, что они содержат город. У них много посетителей. Туристов? Людей, которые приходят только взглянуть на город? Она улыбнулась. По этой и другим причинам. Некоторых приглашают. — Зачем вам знать такие вещи? — Мне нужно добраться до летающего города далеко ли я смогу проехать с вами теперь она рассмеялась думаю что вас не пригласят туда вы никому не известный и не могущественный я что нибудь придумаю я еду в школу у возвращенной реки там я должна рассказать о том что произошло а что произошло что вы делали в пустыне И она рассказала ему, хотя это оказалось нелегко. В словаре переводчика оказались пробелы, но, изрядно потрудившись, они заполнили их. Люди-машин правили могущественной империей. Традиционно империи представляют собой группу почти независимых государств. Отдельные государства должны платить налоги и выполнять распоряжения императора, касающиеся, например, отношения к войне, борьбы с бандитизмом, Технического контроля за коммуникациями и иногда официальной религией. В остальном они живут, как считают нужным. Все это было дважды верно для империи машин. И, к примеру, образ жизни плотоядных пастухов соперничал с жизненными привычками травяных гигантов. Был полезен для торговцев, получающих от пастухов выделанное кожи, и никак не затрагивал гулов. На некоторых территориях различные виды сотрудничали, и все позволяли гулам свободно ходить по своим землям. Впрочем, гул — кладбищенский вор. Это было слово Луиса Ву, а вилла Вирджили называла их как-то вроде «ночных людей». Они являлись сборщиками отбросов и могильщиками, и потому вилла Вирджили не похоронила своих мертвых. Гулы умели говорить... Их можно было научить отправлять в охоронные обряды в соответствии с местными религиями. Они являлись источниками информации для людей-машин. Легенды утверждали, что они делали то же для строителей городов, когда те правили миром. По словам Вилла Вирджилин, империя машин являлась торговой империей и взимала налоги только со своих собственных купцов. Чем больше она говорила, тем больше вопросов возникало у Луиса. Государства поддерживали дороги, которые связывали империю. Если и граждане могли это делать, а, к примеру, живущие на деревьях висячие люди, не могли. Дороги обозначали границы между территориями, принадлежащими различным видам гуманоидов. Заворятельные войны с пересечением дорог запрещались. То есть дороги предотвращали войны, иногда просто своим существованием. Империя имела возможность набирать армии для борьбы с бандитами и ворами. Крупные участки, захваченные торговыми постами, стремились стать полными колониями. Поскольку дороги и машины связывали империю, от государств требовалось перегонять химическое топливо, и постоянно держать его в наличии. Империя покупала рудники, добывала свои собственные руды и распределяла права на производство механизмов в соответствии с имперскими спецификациями. Имелись школы для торговцев. Вилла Вирджилин и ее спутники были студентами и преподавателями из школы у возвращенной реки, Ехали в торговый центр, разделяющий джунгли висячих людей, торгующих орехами и сушеными фруктами, и земли пастухов, предлагавших кожу и изделия из нее. Нет, не маленьких краснокожих, какой-то другой вид. По пути они сделали крюк, чтобы заглянуть в древний пустынный город. Никто из них не ожидал встретить вампиров. Откуда те могли брать воду в этой пустыне? Как они вообще попали сюда? Вампиры почти вымерли, за исключением... За исключением чего? Я не совсем понял. Вилла Вирджилин покраснела. Некоторые старые люди держат беззубых вампиров для... для решатра. Может, так все и получилось? Сбежала пустыня? Пара ручных вампиров или беременная самка. — Вала, это отвратительно. — Да, — холодно согласилась она. — Я никогда не слышала, чтобы кто-то признался, что держит вампиров. Разве там, откуда вы пришли, никто не делает ничего такого, что другие считали бы постыдным? — Я как-нибудь расскажу вам о токовой наркомании. Но не сейчас. Она изучила его поверх металлического дула своего оружия. Несмотря на черную бахрому бороды вокруг подбородка, она выглядела вполне человеком, а не дикарем. Лицо ее было почти идеально квадратным, и Луис ничего не мог прочесть на нем. Это и понятно. Человеческое лицо развивалось как сигнальное устройство, Эволюция Валы расходилась с его собственной. «Что вы собираетесь теперь делать?» — спросил он. «Я должна сообщить о смертях и сдать предметы из пустынного города. Это расточительство, но империи нужны устройства строителей городов. Я еще раз повторяю, что они принадлежат мне». «Поехали!» Пустыня покрылась пятнами зелени, а теневой квадрат закрыл солнце, когда Вилла Вирджилин приказала ему остановиться. Луис с радостью повиновался. Его утомили сражения с дорогой и бесконечные попытки удержать машину на нужном направлении. — Мы будем... — обед, — сказала Вала. Они уже привыкли к пробелам в переводе. — Я не знаю этого слова. Это нагревание пищи, пока ее можно будет есть. Луис, вы умеете? Стряпать. Наверняка у нее нет кастрюль без трения и микроволновой печи. А также мерных стаканов сахара рафинада, масла и специй которые он сумел бы узнать. Нет. Тогда стряпать буду я. Разведите мне костер. Что вы едите? Мясо. Некоторые растения, фрукты, яйца, рыбу. Выходите и ждите. Как и мой народ, за исключением рыбы. Хорошо. Выходите же. Она закрылась в машине и полезла назад. Луис расправил ноющие мускулы. Пылающая полоска солнца слепила глаза, но пустыню уже накрывала темнота. Вокруг росла коричневая трава. Достояла группа высоких деревьев. Одно из них было белым и выглядело мертвым. Женщина выбралась на воздух, бросив Луису под ноги тяжелый предмет. «Нарубите дров и разведите огонь!» Луис поднял предмет. Кусок дерева с лезвиями с грубого железа, приделанным к его концу. «Я не хочу показаться тупым!» Но что это такое? Она назвала его. Нужно бить острым краем по стволу дерева, пока оно не упадет. Понятно? Топор. Луис вспомнил боевые топоры в музее на Гзине, Взглянул на примету своих ног, потом на мертвое дерево. И внезапно решил, что с него хватит. Уже темно, сказал он. Вы не видите в темноте? Держите!» И она бросила ему фонарь-лазер. «Это мертвое дерево сгодится?» Она повернулась, показав ему приятный профиль, и винтовка повернулась вместе с ней.